Глава 33. Малолитражка Софи мчалась по дипломатическому кварталу, мимо посольств и консульств и наконец оказалась на боковой улице. Проехав по ней, свернула вправо, и вот они вновь на просторной автостраде Елисейских Полей. Лэндон сидел на пассажирском сиденье, сжав кулаки так крепко, что побелели костяшки пальцев. Он то и дело оборачивался и смотрел в заднее окно, проверить, не преследуют ли их. Он уже жалел, что ударился в бегство. «Ведь я ни в чем не виновен», — напомнил он себе. «Это Софи приняла за него решение, когда выбросила маячок из окна туалета в Лувре». Теперь же, по мере того, как они все дальше отъезжали от американского посольства, Лэндон чувствовал, что уверенность его слабеет. Софи удалось на какое-то время оторваться от преследователей, но Лэндон сомневался, что им и дальше будет так же вести. Сидевшая за рулем, Софи пошарила в кармане свитера, вытащила какой-то маленький металлический предмет и передала Лэнгдону. «Взгляните-ка на это, Роберт, вот что оставил мне дед за рамой Мадонны в гроте». Лэнгдон взял протянутый ему предмет и принялся осматривать. Его охватило волнение. Тяжелый, а верхняя часть образует подобие равностороннего креста, напоминает по форме миниатюрную копию мемориального костыля, который втыкает в землю, чтобы отметить участок, где будет находиться могила. Затем Лэнгдон заметил, что стержень ключа, отходящий от головки в виде креста, являет собой треугольную в поперечном сечении призму, и что его сплошь покрывают сотни крошечных шестиугольных углублений, причем расположение их выглядит хаотично. «Это ключ, изготовленный с помощью лазера», — пояснила Софи. «А шестиугольники считываются контрольным электронным устройством. Ключ? Таких прежде Лэндон никогда не видел». «Переверните и взгляните на другую сторону», — сказала она, въехав на другую полосу, и проехала очередной перекресток. Лэнгдон перевернул ключ и буквально раскрыл рот от изумления. В центре креста красовалась искусно выгравированная лилия с инициалами «П.С». «Софи», — воскликнул он, — «но это же геральдическая лилия, о которой я вам говорил». Официальный герб Приората Сиона. Она кивнула. А я говорила, что видела этот ключ давным-давно еще девочкой, и дед просил никому о нем не рассказывать. Лэндон не сводил глаз необычного ключа. Странное сочетание, высокие лазерные технологии и вековой давности символ. Этот ключ словно мостик, соединяющий прошлое с настоящим. И еще дед сказал мне, что ключ открывает шкатулку, где он хранит много разных секретов. При одной только мысли о том, какого рода секреты мог хранить Жак Соньер, у Лэндона по спине пробежали мурашки. Но что именно делало братство с этим футуристическим ключом, невозможно было представить. Похоже, Приорат существовал ради единственной цели — хранить свою тайну. Секрет невероятной, непобедимой силы и власти. Но при чем здесь этот ключ? Скажите, а вы знаете, что он открывает? Ну, хоть по крайней мере, догадывайтесь? Софи была явно разочарована. Я надеялась, вы это знаете. Лэнгдон молчал, вертя странный ключ в руках. Похож на христианский, добавила Софи. Лэнгдон вовсе не был в этом уверен. Головка ключа ничуть не походила на традиционный христианский крест с более короткой горизонтальной перекладиной. Нет, крест был квадратным. Все четыре конца равной длины такие существовали за полторы тысячи лет до христианской эпохи. Ни один на свете христианин не пользовался таким крестом, предпочитая ему другой, ставший затем традиционным. Латинский крест – использовавшийся еще древними римлянами в качестве орудия пыток. Лэнгдона всегда удивлял один факт. Очень немногие христиане, видевшие распятие, знали, что в самом названии символа заложен чуждый истинному христианину смысл. Ведь слова «крест» и «распинать» происходят от латинского «мучить», «подвергать пыткам». «Единственное, что я могу сказать, Софи», — начал он, — «так это то, что такие равносторонние кресты считались мирными. Квадратная конфигурация не позволяет использовать их приказни или пытки, а их одинаковые вертикальные и горизонтальные элементы символизируют собой единение мужского и женского начал, что вполне соответствует философии братства». Софи устало взглянула на него. «Так значит, никаких идей, да?» «Никаких», — хмуро ответил Лэндон. «Ладно, а сейчас сворачиваем с главной дороги. Софи покосилась в зеркальце бокового вида. Нам надо попасть в безопасное место. Там и подумаем, что может открыть этот ключ». Лэндон с тоской вспомнил о своем уютном номере в Ритце. «Нет, совершенно ясно, что им туда нельзя». «Как насчет моих коллег из Американского университета Парижа?» «Слишком предсказуемо. Фаш непременно проверит все адреса». «Но ведь у вас должны быть какие-то знакомые. Вы же здесь живете». «Фаш проверит все мои телефонные звонки и электронную почту, переговорит с коллегами по работе и сразу выявит, с кем я общаюсь. А снимать номер в отеле тоже не имеет смысла, ведь там требуется регистрация». Лэнгдон снова подумал о том же... А не лучше ли было ему сразу сдаться в Фашу еще в Лувре? — Давайте позвоним в посольство. Я объясню ситуацию, и посольство пошлет за нами своих людей. Назначим место встречи и... — Встречи? София обернулась и взглянула на него, как на сумасшедшего. — Да вы, я вижу, просто грезите на его, Роберт. Юрисдикция вашего посольства распространяется только на его территорию. Стоит им послать за нами своего человека, и его можно будет обвинить в пособничестве преступникам, которых разыскивает французская полиция. Этого никак нельзя допускать. Одно дело, если вы пройдете на территорию посольства и попросите там убежища, и совсем другое — просить их нарушать существующий во Франции закон». Она покачала головой. «Попробуйте позвонить прямо сейчас в свое посольство, и я заранее знаю, что вам ответят. Скажут, что в целях исключения дальнейших неприятностей вы должны сдаться в вашу. Ну и, естественно, пообещайте использовать все свои дипломатические каналы для облегчения вашего положения и справедливого суда». Она взглянула на витрины роскошных магазинов, выстроившихся вдоль Елисейских полей. «Сколько у вас при себе наличных?» Лэнгдон заглянул в бумажник. «Сто долларов. Несколько евро? А что? Кредитной карты? Да, конечно». Софи прибавила скорость, и Лэнгдон понял, что у нее созрел какой-то план. Впереди, в конце Елисейских полей, высилась триумфальная арка, монумент высотой 154 фута, построенный еще Наполеоном для увековечения собственных военных побед. Прямо за ней находился круг с девятиполосным движением. Приближаясь к нему, Софи посмотрела в зеркальце заднего вида. «Пока вроде бы оторвались», — сказала она, — «но и пяти минут не протянем, если останемся в этой машине». «А потому надо украсть другую», — подумал Лэнгдон, — «раз уж мы все равно преступники». «Что собираетесь делать?» «Сейчас поймете», — ответила Софи и резко свернула на круг. Лэнгдон промолчал. За сегодняшний вечер он уже не раз полагался на эту женщину, и вот к чему это привело. Он отогнул рукав пиджака, взглянул на часы. То были коллекционные механические наручные часы с изображением Микки Мауса, подарок родителей на десятилетие. На циферблат люди часто поглядывали с недоумением, но Лэнгдон носил только эти часы. Знакомство с Диснеевской анимацией послужило своеобразным толчком, и именно с тех пор он стал интересоваться магией формы и цвета. И теперь Микки Маус служил Лэнгдону ежедневным напоминанием об этом и позволял оставаться молодым в душе. Впрочем, в этот момент Микки Маус показывал весьма позднее время. Два часа пятьдесят одна минута. «Забавные часы», — заметила Софи, покосившись на запястье Лэндона и направила машину по кругу против часовой стрелки. «Долгая история», — ответил он и поправил рука в пиджака. «Да уж, наверное», — с улыбкой сказала Софи и съехала с круга. Теперь они направлялись на север от центра города. Пролетев два перекрестка на зеленый свет, она притормозила на третьем и резко свернула вправо на бульвар Мальзерб. Они выехали из уютного дипломатического района с утопающими в зелени роскошными особняками и оказались в неприглядном рабочем квартале. Затем София свернула влево, и тут, наконец, Лэнгдон сообразил, где находится. «Вокзал Сен-Лазар». Впереди виднелась стеклянная крыша купол терминала для поездов, напоминающая нелепый гибрид самолетного ангара с теплицей. Вокзалы в Европе никогда не спят. Даже в этот поздний час у главного входа стояло с полдюжины такси. Разносчики развозили тележки с сандвичами и минеральной водой, а из зала ожидания выходила группа ребятишек с рюкзаками. Они протирали глаза и сонно осматривались по сторонам, точно никак не могли сообразить, в какой попали город. Чуть поодаль у обочины двое патрульных полицейских, направляя сбившихся с пути туристов. Софи припарковала свою малолитражку за рядом выстроившихся цепочкой такси в так называемой красной зоне, хотя неподалеку через улицу находилась обычная парковка. Не успел Лэндон спросить, что Софи собирается делать, как она выпорхнула из машины, подбежала к одному из таксомоторов и принялась переговариваться о чем-то через окно с сидевшим за рулем водителем. Лэндон Выбрался из машины и увидел, что Софи протягивает водителю толстую пачку купюр. Таксист кивнул и, к удивлению Лэндона тут же отъехал. «Что случилось?» — спросил он, подходя к Софи. Такси уже успело скрыться из виду. «Идемте», — сказала Софи и зашагала к главному входу в вокзал. «Купим два билета на ближайший поезд из Парижа». Лэнгдон поспешил следом. Вместо того, чтобы преодолеть какую-то милю, отделявшую их от посольства, они, похоже, отправляются теперь в дальнее путешествие. Лэнгдону все меньше и меньше нравилась эта затея.